Семёныч. Возвращение прошло довольно буднично. Спуск трёх челноков слегка взбудоражил служащих военной базы, но полученные опознавательные коды сразу их успокоили. Ещё бы. Прибыл тот самый корабль, который не так давно растрепал в этой самой системе эскадру архов. Да ещё и не один... Видимо, Артём стал пользоваться некоторым авторитетом, раз с базы пришел вызов от майора-снабженца, который предлагал побеседовать на интересную для них обоих тему. Парень, естественно, не стал отмалчиваться и предложил встретиться в баре «Охотник» через пару недель. Он не забыл, как тот снабдил наивного и доверчивого дикаря таким набором баз, который он до сих пор изучал. Да и нужны они оказались. И даже очень. Он надеялся, что и в этот раз сможет неплохо затариться нужными базами, да и не только ими. Но попав на поверхность планеты, он в первую очередь посетил Креата, так как тот все же присматривал за его глайдером Массей, да и писал, что у него есть какое-то срочное дело. — Ну, привет! — радостно вломился землянин в кабинет начальника местного СБ. — Как делишки? — Делишки не очень. Довольно хмуро возрился в ответ на него Саамун-Рианан. «Срочно нужна твоя помощь. Именно твоя!» «Что случилось?» «Моментально посерьезнее лжетел. Говори!» «Смотри сюда!» С глубоким вздохом креатор развернул голограмму карты окрестностей города и близлежащих поселков. И парень понял, что дела стали хуже некуда. Несколько отметок поселков из положительно зеленых стали отрицательно красными. Это означало полную потерю с ними связи. Распросив СБшника, он выяснил, что тот уже посылал нескольких охотников для выяснения ситуации, но никто из них так и не вернулся. И это очень сильно настораживало. Что-то или кто-то усиленно окружал город. Но вот зачем? Артем задумался. «Вроде бы ничего сложного. Смотаться к ним, узнать, что там произошло и вернуться. Но только вот уже три пары охотников пропали. А ребята были далеко не новички. И впасть к Глорху бы не полезли». Парень молча обвел глазами карту. Судя по планомерному затуханию поселков, кто-то словно выдавливал разумных в сторону предгорий. Странности нарастали. И ехать ему придется, причем одному. Остальных придется оставить в городе, ведь он не хочет, чтобы они где-нибудь по дороге склеили ласты. Тщательно все хорошенько обдумав, Артем согласился взять задание от СБ Федерации. После чего пошел на стоянку возле здания СБ. Пока девчонки радостно верещали, пока облазили свои до более знакомые глайдеры, Масси уже взял курс на выезд из города. Хорошо еще, что Криата заботился заранее снабдить его всем необходимым, и ему не пришлось самому мотаться по городу. Таким образом, он выиграл время и всевозможные конфликты с представителями своего клана. Кто-то может сказать, что проще было бы выехать несколькими глайдерами и надежнее, и стволов больше. Но что-то внутри парня четко говорило, что если будет много разумных в этой экспедиции, то жертв среди них точно не удастся избежать. А так он отвечает только за самого себя. Отправив нужное распоряжение для кластера витязей членов клана, он отключился от сети. Покинув старые и хорошо знакомые ворота с пропускным пунктом, он направился в сторону последнего замолчавшего поселка. Это был поселок Маранг. Тот самый, с которого и началась эпопея вхождения Артёма в мир Содружества. Опасаясь худшего, землянин поставил систему обнаружения массы в маниакальный режим. Хоть он и находился в примерно безопасной зоне, но что-то продолжало его беспокоить. Корпорация Луам. Назина довольно потянулась гибким и стройным телом и откинулась на многочисленные мягкие подушки на огромном ложе, которая той кроватью назвать язык не поворачивался. Она прикрыла свои огромные и с виду наивные глаза, отдавая свое нежное тело полностью в руки искусного массажиста, который старательно отрабатывал свой далеко не маленький гонорар. Хоть ей и претели такие траты, но она хотела всегда быть в форме, а это требовало затрат, в данном случае финансово. Расслабляясь, она не забывала прокручивать в голове различные схемы и комбинации, которые ей необходимо было привести в действие, чтобы добиться результатов. Она просто не понимала этого идиота Кригору, который умудрился не только погубить рейдовую эскадру карателей корпорации, так еще и выпустил своих рук поставщика «Псикристаллов» и своего собственного агента. Да так, что тот заручился поддержкой от СБ Федерации и подал в суд на корпорацию. Если бы не эта поддержка, юристы корпорации смогли бы просто размазать негодную предательницу. Но вот вмешательство СБ на довольно высоком уровне просто не оставило им никаких шансов. И корпорации пришлось расхошелиться Но Кригора уже ответил за это. Девушка еле заметно передернула плечами. Ведь попадать в руки этой пирки «Маруна» ей очень не хотелось. И поэтому она собиралась приложить максимум усилий, чтобы получить то, что необходимо корпорации, а значит и ей. Именно поэтому она сейчас уделяла столько времени своей внешности. По ее данным, в систему прибыл корабль, на котором улетал с планеты тот самый охотник «Ар», так и не соизволивший согласиться на метаскопирование для создания баз данных, для охотников корпораций. Кригору сделал ошибку, попытавшись надавить на этого разумного, ведь он, по информации, собранной девушкой, всегда сопротивлялся прессингу. И чем он сильнее, тем сильнее сопротивление. Ведь добились же своего сестры-слаксы. Добились. Она это точно знает. И теперь ей просто нужно пару раз с ней встретиться, подружиться, а там... Девушка улыбнулась. Он никуда от нее не денется. Она уже не в первый раз проворачивала такие операции. Правда, был один момент, который ее напрягал. Не так давно, всего пару недель назад, на планете объявились ее старые знакомые охотники за головами. Не будем уточнять все перипетии их знакомства, но оно состоялось. И сейчас она снова их встретила. Эти ребята были одними из лучших в своем деле. Так вот, они искали именно разумного ара. Правда, они еще не знали об этом, зато она знала. Кто-то им выдал заказ на похищение разумного, который поставлял в Содружество поделки из кости и дерева. А она точно знала, что только он доставлял какие-то контейнеры, которые забирали курьеры торгового дома Хагда. Молодая Слакса очень не любила конкурентов, а они сейчас были именно в этом положении — Именно поэтому девушка постаралась скрыть всю имеющуюся информацию про него и затереть все следы «выскиньте космопорта». Сейчас она пока не собиралась делиться с ними такой важной информацией. Потом, может быть, когда он станет ей самой не нужен. А пока... Госпожа Назина раздался шепот от дверей в ее апартаменты. «Госпожа, его глайдер. Его нет на стоянке». Девушку, словно огромная пружина, выбросилась с кровати. Одним прыжком она оказалась возле двери. — Что? — словно разъярённая змея, она зашипела в бледное лицо своего заместителя. — Почему я только сейчас об этом узнаю? Он был в городе, где именно? Полный отчёт мне на стол через час. Резко хлопнув дверью, девушка едва не прищемила нос отпрянувшему секретарю. Поселок Маранг. Тирана медленно и осторожно выглянула на улицу сквозь небольшую щель, оставшуюся между бронированными ставнями магазина. Улица была пустынная и темна, но девушка отлично понимала, что это далеко не так. Буквально с пару часов назад Лагдбран, молодой охотник, постарался пробраться в дом главы поселка, чтобы вызвать помощь. Чем эта попытка закончилась, девушка видела собственными глазами. До сих пор исчезающая по кускам тела, кричащего от раздирающей его боли охотника, стояла перед ее глазами. Так что рассчитывать, что эти твари, взявшиеся буквально ниоткуда, просто ушли, ей не приходится. Она также осторожно отодвинулась от этой вроде бы безопасной щели и поправила свой автоматический игломет «Прагма» очень редкое по местным меркам оружие, хотя и славящееся своей пробивающей способностью. До знаменитой Фрия Конфедерации оно, конечно, не дотягивало, но зато выигрывало по скорострельности и весу. Она медленно переложила его ствол на самодельную баррикаду, которая теперь перегораживала вход в магазин. Она тяжело вздохнула. Еще не так давно ее детская фантазия по изучению набора баз десантник Казалось ей самой какой-то глупостью и блажью балованного ребенка. Но сейчас она понимала с кристальной четкостью, что если бы не это ее детская блажь, то и она бы уже попала этим тварям на зуб. И сейчас девушка даже не могла сказать, выжил ли еще кто-нибудь в поселке, кроме нее. Она осторожно поправила раненую ногу, которая все время ныла, несмотря на все уколы от переносного медкомплекса, сокращенно МК. Это ей еще повезло, что она не успела его продать местным охотникам, а то бы просто истекла кровью, когда ворвавшаяся в помещение тварь, чем-то похожая на помесь таракана и мокрицы, вцепилась ей в ногу. А так? Хоть раненая, но живая. И дядя где-то по своим делам умотал в содружество. Так что теперь она может рассчитывать только на саму себя. На улице раздался тихий шелест. Внимательно присмотревшись, Тирана заметила несколько стремительно промелькнувших низких теней. Твари все не успокаивались. Она постаралась как можно тише отползти от баррикады в дальний угол помещения и занять оборонительную позицию. Мало ли, какие еще твари могли бы подойти в ничем не защищенный поселок. Его территория была слишком удобна и могла заинтересовать кого угодно, даже неразумных тварей. В возвышенность, рядом с которой расположена река и небольшой лесок, всегда притягивала к себе различных стадных тварей. Но раньше с подобными вторжениями с легкостью справлялись в защитного периметра поселка под руководством местного Искинта. Но эти твари были просто неизвестны никому из жителей, и, видимо, даже никто из охотников с ними не встречался. Поэтому способы противодействия им просто не были выработаны. «Да мало ли что могло произойти, кто теперь скажет?» Девушка тихонько всхлипнула. У нее были шансы дождаться помощи благодаря запасам на складе магазина, но главный вопрос был не в этом, а в том, что будет ли это самая помощь. Так прошло еще несколько дней. Несколько раз ей казалось, что она слышит какие-то странные звуки, напоминающие выстрелы. Но возникающая надежда на прибытие помощи разбивалась на полное отсутствие таковой. Так что на очередной шум, возникший рядом с зданием, девушка просто не отреагировала. "Эй, есть кто живой?" Резкий и сильный удар по забаррикадированным дверям магазина застал её врасплох. И тирана с перепугу выстрелила в проем целой очередью смертоносных игл, сразу ополовиневших зарядный модуль оружия. Спохватившись, она убрала палец сенсора и испуганно стала вслушиваться. — Да. Живые есть, а никого не принимают, — снова раздался странно знакомый голос. — Может, все же откроешь, пока твари не вернулись? С трудом поднявшись слегка подволакивая занемевшую раненую ногу, девушка приблизилась к просвету в бронированных дверях, в которых была зажата повернутое на бок тело одной из этих странных тварей. Именно поэтому ей пришлось делать баррикаду, так как вытащить эту преграду у нее не получилось. А потом уже было просто некогда, потому что твари наводнили поселок. «Покажись в проем!» Она осторожно выглянула в щель. «Покажись, если ты разумный!» Ее предосторожность можно было понять, так как она уже просто не могла даже предположить, на что именно способна местная тварь ведь они как-то сумели обмануть искин-то системы защиты поселка. — А ты стрелять не будешь? — задал вопрос, так и не появляясь в поле ее зрения незнакомец, голос которого был странно знаком. — А то выйду, а ты в меня остатки игл запустишь. Мало ли что у тебя на уме. — Стрелять не буду, — сердито проворчала она, отодвинув винтовку в сторону. — Выходи. В щели медленно появилась мужская фигура, облаченная в тяжелый брониска в конфедерации Делос. Но в руках у него были странные, словно костяные клинки. Именно по ним девушка все-таки узнала посетителя поселка. Это был тот самый охотник, с которым по заданию дяди она должна была наладить общение. Девушка едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться, Впервые за целый месяц она видела знакомое лицо разумного, а не щелкающее жвало тварей. Артем. Парень вышел из массе после того, как уложил уцелевшую к кхарима в медкапсулу и внимательно осмотрелся. Что тут скажешь? От когда-то довольно большого поселка Маранг не осталось практически ничего. Эти твари в буквальном смысле разнесли его по бревнышку. Среди уцелевших зданий, как ни странно, оказались магазин и дом главы поселка. Только в отличие от магазина, который строился из усиленных бронеплит, явно крейсерского класса, в доме главы поселка был просто мощный фундамент, который все же не устоял перед тварями, пришедшими прямо снизу. Каким-то неведомым образом эти твари сумели вычислить главную точку для атаки — и первая волна хлынула внутрь дома главы поселка. Судя по записям как-то уцелевшего Искинта, хозяин дома оказал яростное сопротивление, но силы были слишком неравны. Более того, как оказалось, твари неведомым образом ощущали источники энергии. И чем сильнее был источник, чем сильнее он привлекал их к себе. А все оружие, кроме Арварского и Аширского, которая оказалась не сильно распространено среди охотников, было с элементами энергетического питания. То есть имела источники питания. Именно поэтому они легко и просто вычисляли спрятавшихся разумных. Уцелевшая девчонка просто успела вовремя забаррикадироваться. И то, по замеченным оплывам на стенах магазина Артём понял, что ей совсем недолго оставалось жить. Ведь слюна этих милых созданий действовала как сильная кислота, разъедавшая даже камень. Именно так они смогли незаметно подобраться к дому главы. Ведь они не создавали вибрации, как при копании, на которую среагировали бы сейсмодатчики защиты поселка. Теперь становилась ясна картина гибели поселка. Прорвавшись внутрь периметра, твари обесточивает Искент управляющей защитой. Оставшиеся без управления Турели просто не видят ворвавшихся в поселок какой-либо угрозы, так как во всех их протоколах существует подчинение прямым командам Искинта. Привыкшие быть под защитой Искинта, разумные населяющие поселок, просто оказались обречены, так как сигнала об нападении таки и не прозвучало, ведь отключенный от реактора Искин перешел в ожидающий режим и мог просто регистрировать происходящее, но не вмешиваться. Не ожидавшие нападения разумное спохватывались в самый последний момент, когда уже были атакованы. Артем задумчиво покачал головой. Если подобная картинка его встретит и в других поселках, то становится понятно пропажа охотников. Ведь они по старой привычке просто приближались к поселку, становясь таким образом целью для атаки из-под поверхности земли. Прямым подтверждением его теории были два изуродованных глайдера, стоявшие рядом с крайними постройками. Судя по повреждениям, твари сначала подпустили их поближе, а потом просто ударили в самое слабое место машины — двигательный отсек. После чего охотники просто становились легкой добычей для тварей, способных плавить камень и металл. Он так их и назвал — «открывашки» потому что они, словно консервные ножи, с помощью своей кислоты вскрывали бронь глайдеров. Он, в отличие от предыдущих разведчиков, оставил транспорт в стороне от поселка на бугре, после чего выдвинулся в сторону зданий на легкой платформе Переведенная в маниакальный режим система массы засекла подозрительное смещение живой массы под поверхностью земли в сторону движения платформы. Вовремя получив предупреждение, парень поднялся на более высокий уровень, чем и спровоцировал тварей на атаку. Подумав, что он ускользает от них, они в паре мест вырвались на поверхность и попытались его достать. Искинг-глайдер с огромной радостью открыл огонь на поражение. Потом, как оказалось, тварей было более пяти сотен. Самая маленькая была ростом с мотоцикл. Пушки Масси с легкостью перебили их. Потом Артём еще пару раз устраивал провокационные пролеты над подозрительными местами, чтобы выманить их всех. И только после этого он решился войти в поселок. И то двигался под прикрытием главного калибра глайдера. Зрелище было душераздирающее. Когда-то оживленные улицы сейчас были словно срисованы с какой-то постапокалиптической картинки. Здания были буквально в смысле уничтожены, Судя по следам перемещения чего-то тяжелого, открывашки разбирали здания и полученные стройматериалы перетаскивали в центр бывшей площади поселка. Сейчас в самой середине каменистой поверхности возвышалось что-то типа термитника. Артем скрипнул зубами. «Наверняка там осталась матка». «А это прямая угроза для всей этой местности» так как он еще со школьного курса земли помнил, с какой скоростью могут размножаться те же муравьи. А эти твари своим поведением их напоминали очень сильно. Да и куда-то же они утащили все энергоносители с поселка. Вот только куда и зачем? Это был очень сложный вопрос. С помощью гиперпередатчика он связался с Семеновичем, который был удивлен не меньше его, получив данные про этот вид существ. По его данным, ничего подобного на планете раньше не было. Да и зачем местным тварям реакторы? Что они с ними делать собрались? Артем резко остановился, что заставило Искент-Масси начать раскрутку стволов на пулеметных башенках. Но угроза отсутствовала, по крайней мере, явно Просто у Артема мелькнула догадка про происхождение этих тварей. Ведь не так давно в систему вторгались корабли архов и с них могли высадить десант. Но ввиду отсутствия централизованного управления они одичали и вернулись к своему первоначальному виду. Но по старой памяти стараются искать источники энергии. Артём решительно направился к МАСе. Сейчас ему предстояли тяжелые переговоры с СБ и военными, так как без их помощи с этими тварями, уже укоренившимися на планете, Разобраться не получится. Да и оставлять все это на самотек тоже нельзя, так как они просто выдавят разумных с планеты. Просто массой задавят, если им дать размножаться так, как они захотят. Где-то через час переговоры были завершены, и Мася, грузно развернувшись, двинулся в сторону от поселка. Но он не шел в сторону города, как могло показаться ранее. Он двигался в сторону базы Семеновича так как тот информировал, что у него есть какие-то новые данные. Да и проверить безопасность базы тоже не помешало бы. Особенно в виду недавно открывшихся обстоятельств. Город. Сам Мунрианан был в таком состоянии, что было впору биться головой о стену. Ко всем проблемам города еще добавились и одичавшие архи. «Хоть сейчас закрывай город и переходи на осадное положение». Военные после получения сообщения от АРА еще не отзванивались, видимо, еще решали, что им теперь делать. Самый простой вариант — это расстрелять все гнезда с помощью орбитальной бомбардировки. Но как быть с добычей пси -кристаллов? Им этого просто не простят в содружестве, особенно псионы. Можно было, конечно, уговорить АРА с помощью орудия его витязя нанести точечные удары по местам гнездования этих тварей. Удар такого калибра высвободит мощь, равную 100-килотонной боеголовке, только без радиоактивного заражения, да и достанет тварей на большей глубине. Только один возможный минус. При таком обстреле возможны тектонические сдвиги и возникновение каких-то катаклизмов. Но все это можно было пережить, если убрать тварей. Но сначала нужно решить вопрос обстрела и закрыть выезды охотникам за территорию города, иначе никто не сможет сказать, где уже успели угнездиться твари. Криат быстро связался с оставшимися поселками. Те сразу же провели необходимые модификации в охраняемых периметрах поселений. С одного сообщили, что были замечены попытки твари прорыть ходы, но перенастроенные датчики заметили передвижение живой массы под поверхностью земли, И тварей встретили на приличной дистанции от населенного пункта, выманив прямо под стволы башен защитного периметра. Одно было хорошо. Благодаря способу, что придумал Арк, они легко обнаруживались и уничтожались. Ведь теперь они шли вперед, ведомые главным инстинктом во Вселенной — инстинктом выживания. А он их вел прямо к ближайшему источнику энергии, который становился для них ловушкой. Креат уже послал Ару предложение о бомбардировке, но пока ответа не получил. И это ожидание выматывало хуже, чем то, что было раньше, когда не знали о жуках. Будто бы своих местных тварей было мало. Саамон Рианан поморщился. Теперь всю власть на планете могли под себя загробастать военные в связи с появлением мархов на поверхности планеты. Хотя на их месте он бы не сильно расслаблялся, Ведь подобное уже происходило второй раз, а это им не простят, особенно в Центральных мирах. Пока Криат размышлял, ему на нейросеть пришло сообщение о том, что известия о произошедшем уже дошли до СБ Федерации, а это означало, что в ближайшее время могут появиться различные комиссии и проверяющие. Причем проверять будут не только военных, но и его. Он сразу же принялся раздавать пакеты инструкций подчиненным, которые заранее подготовил на подобный случай. В отделении СБ единственного города на планете сразу же возникла суета, которая должна была подготовить все к возможным проверкам. В отличие от военных, подчинений у Криата не было службистов и карьеристов, которые могли бы воспользоваться ситуацией для продвижения по служебной лестнице. Поэтому сам ОМОН Рианан не переживал на этот счет в отличие от руководства военной базы, которая старательно ввела карантин на различные виды общения от своих сотрудников с посторонними лицами, дабы избежать подстав от подчиненных. Но, к их сожалению, этого избежать им вряд ли удастся. Старая база. По прибытии на базу Артем сразу же принялся проверять собранные старым Искентом данные. В них оказалось много интересного. Во-первых, высадившиеся в предгорьях, выжившие каким-то чудом архи, столкнулись с усиленным сопротивлением местных тварей. Та же сиротка со своим гнездом встретила их во всеоружии, даже не дав им и малейшей возможности как-то закрепиться на поверхности. Но были и плохие новости. Согласно мониторингу обстановки на планете, семёныч зарегистрировал не менее пяти точек, куда могли приземлиться группы архов и одна из них была на островах. Тут надо бы прояснить, что планета представляла из себя один континент и архипелаг небольших островов. Так вот, на один из них и приземлился гостиниц. Добраться туда не было никакой возможности. Тут как бы в тему было предложение Криата, который предложил расстрелять точки гнездования архов из главного калибра Витязя. Парень пока отмалчивался так как еще не получил результатов просчетов кластера возможных результатов подобного действия, так как не хотелось в вообще снести все живое с планеты. семёныч тоже был категорически против подобного развития ситуации, так как это могло не просто нарушить сбалансированную экосистему планеты, а и вообще подтолкнуть планету к глобальной катастрофе. Сейчас он старательно переносил все свои данные на носители информации, чтобы их эвакуировать. Кроме того, чтобы сохранить накопленные здания, Артем собирался заменить Семеновича на привезенный с собой кластер из трех искентов 20 класса и усилить защиту базы новыми линиями датчиков и десяткам небольших орудий, которые снял с башен маранга Там они уже были не нужны, а тут могли пригодиться. Кроме того, он срочно принялся грузить на Масю добытые кристаллы, кость и хитин для своих будущих торговых операций. Все это заняло немного много ни мало, а пару недель, ведь ему еще нужно было перенастроить систему защиты базы на новые управляющие контуры кластера. И только закончив все, и убедившись в работоспособности нового контура защиты, он отправился назад в город, по пути, сделав крюк и заехал в гости к сиротке. Надо ли говорить, что вид многотонной бронированной скалопендры, которая словно маленький щенок пыталась ластиться к нему, мог просто ввести в ступор любого, кто бы мог это увидеть? Приласкав, как он смог это сделать, Харрукта, и поохотившись с ней, он направился прямиком в город. В грузовом отсеке среди контейнеров с необходимыми ресурсами стоял вытянутый ящик с Семёнычем, которого Артём собирался сделать главным на «Витязе». А то ему уже даже надоела некая безликость кластера, управляющего его кораблём. Мася привычно наматывал километры, а Артём снова взял в руки резец и кость. Забытое ощущение спокойствия и тишины снова окутало его. Промежуточная система R4612. Командующий Объединенным флотом Содружества Адмирал Крангу задумчиво разглядывал диспозицию подчиненных ему кораблей на тактической карте системы. Они располагались тремя эскадрами в зависимости от государственной принадлежности. Пока он насчитывал корабли Республики Хагден, Федерации Нивей и Империи Антран. По имеющейся у него информации, в ближайшее время должна была подойти ударная эскадра Конфедерации и директора Таашир. Хотя стоило бы отметить, что адмирал лучше бы добавил какую-нибудь из эскадр Федерации или Республики, чем имел в составе своего флота этих вредных желтолицых коротышек. Они всегда приносили с собой беспорядок и нарушение субординации. А его это всегда нервировало. Нить размышлений пожилого харима прервала появление на тактической карте ярко-красной кляксы, обозначающей корабли противника. Он быстро затребовал отчет от разбросанных заранее по системе разведстанций. Полученная информация заставила его нахмуриться. Вошедший корабль был по сути огромным трехкилометровым носителем, к которому крепилось около десятка тяжелых кораблей. При вхождении в систему корабль тут же стал разделяться и разворачивать свои отделившиеся модули в боевое построение. Адмирал принялся изменять построение подотчетных кораблей, чтобы встретить противника во всеоружии. Пока они перестраивались, в систему вошел еще один подобный конструктор, сразу увеличив группировку противников два раза. Адмирал заскрипел зубами. Сейчас у них еще был шанс, хоть уже и мизерный, чтобы победить противника. Но тянуть дальше не стоило. Адмирал уже собрался скомандовать атаку, когда в систему, прорвав гиперпространство, валился еще один корабль, кардинально отличавшийся от кораблей противника, поэтому и помечены кластеры мыскинтов как всего лишь потенциальная угроза желтым цветом. Сам корабль по классификации, принятым на территориях Содружества, относился к тяжелому классу линкоров и мог представлять существенную угрозу. Поэтому адмирал тут же попытался отметить корабль как второстепенную цель. По крайней мере, до тех пор, пока не получит какой-либо еще информации. Но полученное с него сообщение тут же перевело его в разряд дружественных, так как он передавал на всех частотах дипломатические коды Федерации Нивэй. По полученным данным, которые очень сильно удивили адмирала, это был корабль посла империи Серпентейр, который направлялся в Федерацию. Адмирал на короткое время потерял дол речи. Корабль очень похожий на те, которые не так давно сильно потрепали эскадру конфедерации. Но откуда у них могли появиться признанные Федерацией коды дипломатических переговоров, Ведь ими владели только представители высшего командного состава Федерации. Он, конечно же, не мог даже предположить, что какому-то дикарю за штатной планеты попались в руки базы знаний, предназначенные для этого самого командного состава, в которых и имелись те самые коды. Естественно, эскадра Федерации тут же выдвинула в сторону дипломатического корабля, чтобы защитить его от возможной агрессии со стороны кораблей вторжения. Но разведстанции сообщили, что между кораблями-агрессорами и посольским кораблем внезапно начался большой радиообмен. Адмирал Крангу, нахмурившись, потребовал у офицера связи немедленно вызвать дипломатический корабль. Буквально через пару минут перед ним раскрылся огромный экран связи. Перед вами, адмирал, чрезвычайный полномочный посол империи Серпентейр, лорд Срашрахан. Под эти слова, сопровождавшиеся мелодичными фанфарами, в поле зрения объектива величаво выдвинулось существо, похожее на странную смесь разумного гуманоида и крупной змеи, которая тут же обратилась к нему. — Слушаю вас, адмирал. — Посол! — офицер коротко наклонил седую голову и не стал долго раскачивать лодку разговоров. — Мне хотелось бы знать, о чем вы только что переговаривались с агрессорами. — С агрессорами? Удивление посла было настолько естественным и искренним, что адмирал даже сам засомневался в своих словах. — Это боевой флот наших соседей, с которыми у нас договор взаимопомощи. Но мне бы хотелось уточнить, по какой причине вы их назвали агрессорами. Такие обвинения нельзя оставлять без внимания. А как нам их еще называть, если они нападают без предупреждения на исследовательские корабли? И скрипнув зубами, старый офицер послал лорду Серпентейру запись нападения на корабль разведчик Федерации. Причем без корректировок, чтобы он сам увидел изображение нападавших. Лорд на какое-то время завис, видимо, внимательно изучал записи. Затем, ничего не говоря, разорвал соединение, и разведстанции снова стали сообщать об усиленном радиообмене между кораблем «Лорда» и эскадрой вторжения. Судя по остановившим свое продвижение кораблям, «Лорд» имел на них какое-то влияние, раз они не стали при нем развивать накал страстей в системе. Спустя пару часов общения эскадра вторжения оттянулась назад и расположилась более компактно. Только после этого на связь с Адмиралом вышел посол империи Серпентейр. Адмирал. Изображение было раздвоено, рядом с Серпентейром было расположено изображение странной смеси верхней части гуманоида с телом паука. Я выступаю посредником в переговорах вашего правительства и империи Хардарри. Противостояние между вами и империей наших соседей возникло в результате простого недоразумения. Ваш корабль-разведчик наткнулся на рейдовую эскадру империи, которая его бегство восприняла как признак слабости и принадлежности к врагам, поэтому его и атаковали. Кстати, если вам интересна судьба экипажа, то сообщаю, что они все живы и в ближайшее время будут возвращены домой, к вам. Вас устроят такие условия к переговорам? Адмиралу, потерявшему дар речи от подобного развития событий, Ничего другого не оставалось, как просто кивнуть. Проведя краткие переговоры, он согласился, что сопроводит посольский корабль серпентейров, на котором будет присутствовать и представители империи Хардарии, для проведения первичных переговоров с федерацией Нивей, от имени которой будет выступать советник Толкина Бит. «Уважаемый посол, я хотел бы у вас уточнить». Все же не выдержал и задал мучающий его вопрос адмирал когда уже были закончены все переговоры и корабли-хардари стали снова собираться в свои конструкции, чтобы уйти из системы. И откуда у вас, представители неизвестной содружествии расы, могли оказаться дипломатические коды распознавания Федерации Нивей? И как вы узнали про существование советника Толкина Бит? «Ах это!» — широко ухмыльнулся лорд своей измененной улыбкой, показав белоснежные зубы. «Наш корабль-разведчик в одной из ближайших систем был сильно поврежден и столкнулся с одним представителем Федерации, неким разумным, Аром, который помог им отремонтировать корабль и дал все необходимые контакты». «А почему это вас так интересует?» «Согласно законам Федерации Нивэй, спокойно пояснил ему адмирал, разумный, благодаря которому были установлены дипломатические контакты с разумными расами, Полагаются бонусы и вознаграждения. «Теперь я понимаю», — понятливо кивнул головы посол. «Ну что я могу сказать? Очень правильный закон». Еще немного пообщавшись, адмирал и посол распрощались. Корабли Содружества принялись снова расходиться по группам в зависимости от государственной принадлежности. Эскадра же Федерации Нивы окружила корабль посла «Святой» и принялась готовиться к обратному пути. Хотя она и дислоцировалась в совершенно другой системе, их путь сейчас лежал в систему Барза, где их уже должен был ждать советник Федерации Талкина Бит для проведения переговоров на высшем уровне.